хотя на самом деле мне всё равно. Нет. Нет, нет. Мне было бы даже приятно, если бы он спустился с этой француженкой, чтобы я действительно могла упрекнуть его и могла наконец А почему бы и нет? Может, лучше Виктор скажет: "Я или Виктор это"? Не, не имеет значения. Пора нам будь лежать из-за твоей грязи. Она мне отвратительно. Да, я говорю это тебе, потому что он может потерять голову, а мы нет. Что ты хочешь этим сказать? Не понимаю. Господи, то, что есть. Она красивая, ей сам черт не брат. Ладно, ладно. Можешь не углубляться в подробности. Но она... Француженка. И это мне совсем не дали. В голове Ирины что-то смешанные разные мысли. Значит, Сердю допускает какую-то связь между этой Лен и тем, что произошло на Рапоте. Хм. Не знаю, прав он или нет. Ясно только одно: к не упущу я такой возможности хотя то, что пришло мне в голову отвратительно использовать вертю чтобы он высказал Виктору всё, что думает и убедил его избавиться от француженки а в конечном счёте ты полагаешь что возможно начала она а почему тебе кажется Это невозможно. Нет, мне вообще не кажется. Просто я об этом не думала, вот и все. Что ж, не исключено, не исключено, что ты прав. А я как раз думал. И не знаю, прав ли я. Может да, а может и нет. Но нужно смотреть в оба. Я прекрасно знаю, что в нашей жизни может быть то, что называется случайностью, совпадением, но такое совпадение слишком странно. И уж совсем не нравится мне целая стыпь совпадений. Назовем это так. У Виктора номер триста одиннадцатый. Виктор едет в Констанцу, возвращается оттуда с молодой и красивой француженкой, и она оказывается проживает как раз в номере триста двенадцатом рядом с ним. Все это шито делами нитками. Ирина смотрела на Сердюка испуганными глазами. Я несправедлива к нему, подумала она. Я несправедлив ко всем людям, и в первую очередь, несправедливо по отношению к себе самой. "Ты свиди меня, Серёжа?" "Ну не свиди." "Я была несносна. Ну, пожалуйста, не сердись." Серёжа, зелёно, улыбнулся, махнул рукой. "Ничего, мол. Объ лжену. Ирина позволила поднять себя на руки и даже провела пальцами по шелковистым волосам мужа, хотя сделать это было не так-то легко. В пять часов, пока Сергей Уильяну крепко спал, а Ирина тонел, Виктор проигрывал уже третью партию. Элен Была чрезвычайно этим довольна. Неподалеку от гостиницы с пляжем остановилась машина, из нее вылез высокий мужчина и стал прохаживаться перед входом. Он оглядывался по сторонам и явно кого-то поджидал. Через несколько минут он слегка разочарованный пересек улицу и подошел к мальчишке, торговавшему семечками. Сколько? просил он, опуская руку в карман. Одна ля, дяденька.